Что ты делаешь? Стараюсь тебе кое-что доказать. Помоги мне переодеться. Кстати, одно доказательство ты уже получила. Что? Если хочешь позвонить, то будешь делать так, как я тебе скажу. Это ужасно. Ты просто невыносим. Почему ты мне не веришь? Я просто не могу допустить ошибки. Борн подождал, пока она не открыла чемоданы, и взял оттуда брюки и рубашку. «Дай платье». Через 15 минут номер для мистера и миссис Брикс был готов. Он находился через шесть дверей от номера 341 и по диагонали через холл. Одежда была размещена там соответствующим образом, а все лампочки, за исключением специально выбранных, были вывернуты. Если не произойдет непредвиденного, То все должно было обойтись наилучшим образом. Когда Джейсон вернулся обратно, Мари находилась возле телефона. «Все готово». «Что ты там делал?» «То, что обязан был сделать. Теперь можешь звонить». «Уже слишком поздно. Предположим, что его нет. И что тогда?» «Думаю, что он на месте. Если же его нет, то тебе дадут его домашний телефон». Его имя есть в телефонных справочниках от Тавы. Ты все запомнила, что я тебе сказал, и что ты должна говорить? Да, но мне кажется, что в этом нет необходимости. В этом я уверена. Увидим. Только повтори то, что я тебе сказал. Я буду слушать. Начинай. Мария сняла трубку и набрала номер. Через семь секунд она соединилась с коммутатором посольства и с Денисом Корбельяром. Было уже пятнадцать минут второго утра. Боже мой, это вы? Вы ждали моего звонка. Я надеялся, что вы и в конце концов позвоните, черт возьми. Я сижу здесь с пяти часов вечера. Так же ждал и Аллан в Оттаве. Аллан? Кто это такой? И о чем вы говорите? «Где вы находитесь, черт побери?» «Прежде всего я желаю узнать, что вы хотите мне сказать?» «Сказать вам?» «У вас должно быть сообщение для меня, Денис. Что в нем?» «Какое сообщение? О чем вы толкуете?» Мари побледнела. «Я никого не убивала в Цюрихе. Мне не хотелось бы...» «Ради Бога!» — прервал ее Аташе. «Приезжайте скорее!» Мы предоставим вам всю защиту, которую только имеем. Тут вас никто не тронет. Денис, выслушайте меня. Вы сидели там лишь в расчете на мой звонок? Да, конечно. Кто-то велел вам ждать, да? После непродолжительной паузы Корбельер заговорил снова, но уже менее уверенно. Да, он велел. Вернее, они. «И что они вам сказали?» «Что вам необходима срочная помощь?» Мари затаила дыхание. «И они хотят помочь нам?» «Нам!» — воскликнул Денис. «Вы хотите сказать, что он с вами?» Лицо Борна было рядом и было повернуто под углом, чтобы лучше разобрать речь Корбельера. Он кивнул. «Да!» — ответила Мари. Мы вместе, но сейчас он вышел на несколько минут. Все это ложь. Они сказали вам об этом? Все, что они сказали, так это то, что вам необходима помощь и защита. Они действительно желают вам помочь и даже предлагают послать машину. Конечно, одну из наших дипломатических. Кто они такие? Я не знаю их по именам, правда, и сам им не представлялся, но я знаю их ранг. Ранг? Да, как специалистов из ФС-5. Вы не сможете заполучить никого выше, чем это управление. А вы им доверяете? Мой бог, конечно. Они дозвонились до меня из Оттавы. Их приказы пришли из Оттавы. Сейчас они в посольстве? Нет, они находятся вне его. Корбельяр умолк, очевидно, от раздражения. Бог мой, Мари, где вы находитесь? Борн снова кивнул, и она ответила, «Сейчас мы находимся в Обердюкон в Монтре под именем Брикс. Я немедленно отправляю за вами машину». «Нет, Денис», запротестовала Мари, следя за Джейсоном, глаза которого указывали на то, чтобы она следовала его инструкциям. «Пришлите ее утром, часа через четыре, если вам удобно». Я не могу этого сделать из-за вашей же безопасности. Вы должны следовать моим указаниям. Вы просто всего не понимаете. Он попал в ловушку и очень напуган. Он собирается бежать. Если он узнает, что я вам звонила, то исчезнет немедленно. Я попытаюсь уговорить его сдаться. Дайте мне несколько часов. Сейчас он в замешательстве, но где-то подсознательно чувствует, что я права. Мари произнесла эти слова, глядя на Борна. «Что он за тип? Ужасный. Один из тех, кто все время находится под давлением обстоятельств. Им просто манипулируют. Мне необходимо время. Предоставьте мне такую возможность, и я полагаю, что мне все удастся устроить. Мари...»